Глава 87. Как приручить собственных демонов? Раньше я думала, что приручение внутренних демонов напрямую связано с победой над ними. Я думала, эта гнетущая мысль о том, что я недостаточно хороша, исчезнет, когда я выйду за рамки моей субъективной картины мира. Ведь очевидно, что внутренние демоны питаются отнюдь не объективной реальностью. Они всегда бьют в самое больное место, без конца напоминают обо всех потаённых образах, которые, как мы опасаемся, другие могут в нас разглядеть. По их воле мы оказываемся в плену чужой реальности, хотя очевидно, что её творят другие люди, а демоны всё же наши. Я думала, что демоны исчезнут, как только я перестану слишком усердно анализировать собственную жизнь и начну проживать все чувства и мысли, Не отождествляя себя с ними, однако я пришла к выводу, что все элементы нашей личности должны функционировать слаженно. Как только мне потребовалось снова начать думать и анализировать, я вернулась в исходную точку. На самом деле, тут нечего преодолевать и не от чего отказываться. Важно лишь признать факт существования внутренних демонов, проникнуть в их суть, а потом действовать по-новому. Личная картина мира требует непрерывной работы, а потому является результатом принимаемых нами решений. Мы вольны менять мировоззрение, а иначе быстро попадём в зависимость от чужих действий и собственных иррациональных гремлинов, которые заняты лишь тем, что мешают нам жить в соответствии с собственной правдой. Когда две эти силы сталкиваются и начинают соперничать, Мы проваливаемся в глубины депрессии и тревожности, чувствуя, как нечто пытается из нас вырваться, но что-то этому мешает. Противоядием становится осознанность. Как только поймёте, что мысли возникают из иррациональных ощущений и страха, вы сделаете первый шаг к избавлению от них. Как только увидите, что не обязаны слушать внутренний голос, и он вовсе не вам принадлежит, вы перестанете ему подчиняться. Вы начнёте осознавать, что сомнение в себе совершенно нормальное человеческое состояние. Нет в этом ничего странного или неправильного. Такова наша природа. Но если мы хотим сделать шаг вперёд, придётся научиться принимать решения. Выбирать, что и как потреблять, как строить день, на что тратить время, что считать более ценным и значимым и почему. Мы не обязаны всю жизнь применять только заводские настройки и действовать в рамках самого базового набора возможностей. Чем дольше мы позволяем себе впадать в депрессию из-за каждой невесёлой мысли, тем больше эти мысли будут нас подавлять и в итоге станут нашей реальностью. Дело не в уверенности в том, что в один прекрасный день мы полностью избавимся от случайных негативных мыслей в отношении самих себя. Дело не в том, чтобы убедить себя, что больше никогда не придётся переживать из-за чужого мнения даже чуть-чуть. Подобные проявления свойственны всем людям и не меняются. Они встроены в нашу психику не просто так. Однако причины этих реакций никак не связаны с поиском счастья. Решение остаётся за нами. Мы никогда не перестанем не обращать внимания, не переживать Важно лишь научимся ли мы действовать без оглядки на других.